Глава шестая. Как избежать нарушения фертильности? Об этом надо задуматься еще в период зачатия. Будущие родители должны подойти к желанию родить ребенка очень ответственно. Никто не будет спорить, что хочется не просто родить, а произвести на свет здорового малыша. Будущие родители должны подойти к желанию родить ребенка очень ответственно, так как всем родителям хочется не просто родить, а произвести на свет здорового малыша. Вот основные условия для этого. Тоже по стадиям. Первая стадия. Родители должны следить за собственным здоровьем, то есть вести здоровый образ жизни. В их повседневности должны присутствовать солнце, воздух, вода и активный образ жизни. Если говорить о солнце, то необходимо иметь в виду витамин D, который вырабатывается организмом во время приема солнечных ванн. Летом с 8 до 10 часов, весной и осенью до 12 часов. Второй важный фактор – вода. Это в первую очередь достаточный питьевой режим – 2,5-3 литра чистой воды в сутки, так как вода является не только транспортной средой для доставки питательных веществ к органам, но и ассенизирующей, выводящей, очистительной средой для отработанных веществ. Надо знать, что в сутки организм выводит не менее 2,5 литров воды. Если извне, экза, ее поступает недостаточно, то используется внутренняя, эндо, вода из органов глаз, мозга, сердца, кишечника и почек. Таким образом и возникают различного типа дистрофии, клеточные и внеклеточные. Но вода поступает в клетку только по закону осмоса, толчок, пинок. Поэтому малоподвижные люди не способны пропустить через капилляры, которых в нашем организме насчитывается около 100 миллиардов, необходимое количество воды. Только люди, активные и регулярно выполняющие комплексы упражнений, способны промыть все свои капилляры, Мышцы это насосы, прокачивающие все жидкости через сосуды, проходящие в мышцах. Надо помнить, что дистрофические процессы, недостаток питательных веществ лежат в основе подавляющего числа общепринятых заболеваний, таких как ИБС, остеохондроз, бронхиальная астма, запор и так далее. А причиной дистрофии является слабая мышечная система. Например, если женщина входит в беременность с запорами, то у нее есть большая вероятность появления болей в нижней части спины с шестого месяца, которые сохраняются на всю оставшуюся жизнь. Кроме того, у нее бывает низкая вероятность естественных родов только через кесарево сечение, что в значительной степени негативно влияет на иммунную систему ребенка. И, наконец, отсутствие достаточного количества упражнений, прежде всего на тренажерах, приводит к неполноценному питанию плода так как неиспользование мышечных тканей ухудшает состояние всех органов и систем. Об этом мы поговорим чуть позже. Естественно, алкоголь и курение должны быть исключены из жизни будущих родителей, хотя бы на период зачатия. Есть даже феномен под названием «дети воскресения». Многие к этим достаточно привычным рекомендациям относятся безразлично и даже саркастически. Но чуть позже, когда уже поздно, начинают кусать локти. А ведь больной ребенок – это навсегда. Вторая стадия. Во время беременности женщина не должна отказываться от привычного распорядка жизни, в котором естественно обязаны присутствовать и тренажерная программа и закаливание. В нашей системе кинезитерапия это на самом деле образ жизни, а не только гимнастика. Есть гимнастика для беременных без тренажеров и на тренажерах, из которых можно посоветовать МТБ, многофункциональный тренажер Бубновского. Это просто информация. МТБ – это безопасный, декомпрессионный из-за отсутствия осевой нагрузки на позвоночник и суставы с полной проработкой их глубоких мышц. Антигравитационный – кровоток не задерживается в венах нижних конечностей и не вызывает их переполнение. Тренажер с естественной геометрией всех движений. Он подходит и детям с 6 лет для профилактики и лечения сколиозов. И пожилым людям с остеопорозом для восстановления микроциркуляции тканей. Упражнения на этом тренажере выполняются женщинами, ожидающими ребенка, до последней стадии беременности, до опущения живота. Смотрите фото 5, 6, 7. При выполнении упражнений на этом тренажере женщины не испытывают боли в спине после шестого месяца, рожают естественным путем и не нуждаются в эпизиотомии, что тоже немаловажно. Практически сразу после родов можно начинать восстановление организма. Третья стадия. Третья стадия заключается в физическом воспитании ребенка. Как говорили адепты педагогики, до шести лет только физическое воспитание. Интересно, что и в этом аспекте может возникать физическая ретардация. Например, если в первые две недели не обучить ребенка хватательному рефлексу за пальцы родителя при вынимании малыша из кроватки, то этот рефлекс надолго исчезнет и в дальнейшем возникнут сложности при обучении ребенка лазанию по шведской лестнице. Раннее обучение этому рефлексу хватания благотворно влияет на развитие мозга. Далее, если ребенка в первые два месяца жизни не обучить подниманию спины из рук родителей, то пройдет целый год, прежде чем он научится сносно держать спину, а это профилактика сколиоза. Если начинать закаливание ребенка позже первой недели, то в дальнейшем будут большие недоразвития иммунной системы и увеличится вероятность частых простуд. Если не обучать с первых дней отталкиваться ножками от ладони родителей при положении лёжа на животе, то в дальнейшем мышцы тазобедренных суставов могут отставать от роста костей. В таком случае ортопеды часто ставят диагноз «под вывих тазобедренного сустава». Устанавливают шины, и можно считать, что здоровые ноги пропали. Смотрите фото 9-10-11. Четвёртая стадия. Тренажёр МТБ в квартире в связке со шведской стенкой – с возраста 8 месяцев. В этом случае родители забудут про ортопедов и детских врачей, а дети будут расти в гармонии с природой. Лазание по шведской стенке и упражнения для мышц ног на аддукторы и абдукторы – мышцы промежности. Упражнения для мышцы брюшного пресса и спины гарантируют воспитание здорового ребенка. Чуть позже, после 20 лет, дети, выросшие в гармонии с природой и телом, став взрослыми, рожают столько, сколько пожелают. И заметьте, здоровых детей. Дети, выросшие в гармонии с природой и телом, став взрослыми, рожают столько, сколько пожелают. Причем рожают здоровых детей.